Церковная иерархия. В наше время многие люди, очевидно, под влиянием вышеупомянутой западной концепции, отождествляют церковь исключительно с клиром, то есть с епископами, священниками и диаконами, отделяя таким образом верующих от тех, кто совершает церковные таинства. Нам следует рассмотреть, насколько реально подобное противопоставление. Каким образом возникли в церкви особые функции клириков и какова их связь с истинной верой, с провозвестием истинной жизни? Обратимся к нашему первоначальному определению. Церковь есть прежде всего евхаристическая трапеза, вкушение хлеба и вина. В христианской евхаристии, как и за еврейской пасхальной трапезой, Кто-то должен благословить чашу с вином и вознести благодарственную молитву. Эта роль отводится старейшему в семье, греческое Пресбитерос или председательствующему в собрании. Во время Тайной вечери за пасхальной трапезой председательствовал сам Христос, а после Пятидесятницы его место заняли апостолы. Они возглавляли евхаристическую трапезу и возносили благодарственную молитву, преломляя хлеб и благословляя чашу с вином. Когда впоследствии они оказались рассеянными по свету, то основали почти во всех областях известного тогда мира церкви по городам, то есть местные евхаристические собрания, председательство в которых сохранялось, по крайней мере, на первых порах за апостолами». О том, как происходило образование первых христианских общин, мы знаем из свидетельств Луки, деяния апостолов, и Павла, послание. Исходным моментом рождения общины всегда была проповедь. Придя впервые в какой-нибудь город, каждый из апостолов направлялся в Иудейскую синагогу или на городскую площадь Агору, где публично проповедовал новое учение о воплощении Бога и спасении человека. Те из слушателей, кто проявлял особый интерес к новому учению и хотел узнать о нем больше, собирались затем, как правило, в частных домах, где апостолы излагали евангельские истины более полно и подробно. В этом тесном кругу верующие готовились к принятию крещения и дара Святого Духа из рук апостолов, единственных, кто мог сообщить его. Новокрещенные тотчас объединялись в евхаристическую общину, то есть в местную церковь, возглавляемую апостолом-основателем. Однако странствия апостолов не прерывались с рождением новой церкви, так как благую весть следовало принести и в другие города. Тогда основатель общины, вынужденный покинуть ее, выбирал одного из верных и через возложение рук сообщал ему особый дар – харизму старшинства в местной церкви. Функции главы общины заключались в том, чтобы председательствовать за евхаристической трапезой, совершать крещение и сообщать дар Святого Духа. Словом, быть духовным отцом верующих в деле их возрождения и возрастания в благодати и познании. В новозаветных текстах эти первые возглавители местных церквей названы епископами, греческая епископас буквально «наблюдатель», или «пресвитерами», «старейшинами». Похожие эти два термина употреблялись как синонимы, поскольку и тот, и другой обозначали одно и то же лицо – председателя Единого Евхаристического Собрания, то есть местной церкви. Тем не менее, исходя из подлинных исторических свидетельств апостольских времен, можно сделать вывод об изначальном существовании в каждой местной церкви Совета Пресвитеров, своего рода вспомогательного органа при главе евхаристической общины. Так, если община сильно разрасталась и одновременное присутствие всех ее членов на едином евхаристическом собрании становилось невозможным, председатель мог разделить верующих на несколько собраний и поставить во главе каждого из них пресвитера, при этом удерживая за собой наблюдение над всей совокупностью собраний. Отсюда его наименование «епископ местной церкви». Отдельные собрания стали общинами верующих определенной территории, церковными приходами. Пресвитеры совершали Евхаристию как представители епископа и от его имени каждый раз при возношении святых даров, поминая своего епископа, который оставался отцом верующих, носителем благодати, преемником апостолов и самого Христа». Разделение верующих на приходы и совершение Евхаристии пресвитерами нисколько не разрушало единство местной церкви, не отрицало существенной единственности Евхаристии и единого тела церкви, возглавляемой одним епископом по образу и вместо Христа. Епископ не просто преемник Христа и апостолов в смысле передачи юридических прав, И не просто символ присутствия Христа в общине. Дар Святого Духа, обретенный епископом через рукоположение, сообщает ему способность, независимо от его личных качеств, осуществлять евхаристическое единство Церкви, возможное благодаря присутствию в ней самого Христа». При этом «единство» означает в церковном понимании вовсе не сплоченность, согласие и единодушие отдельных людей как элементов общей структуры, но изменение образа бытия, преображение индивидуального выживания в общение любви, в жизнь вечную. Евхаристия – не культово-религиозный ритуал, а совершающий ее епископ по образу и вместо Христа – И священники, по образу и вместо епископа, не образуют клира, как обособленные от остальной массы верующих касты, чье посредничество необходимо для умилостивления божества. Они воплощают в себе преобразующую жизнь единства общины. Они отцы, рождающие людей для жизни бессмертной и нетленной». Единый и в то же время разделенный между всеми, как в лоне семьи. Вовсе не случайно ранняя церковь уподобила соединяющие общину Узы семейному родству. Председательствующий в Евхаристическом собрании назван отцом, члены церкви – братьями. Различие заключается в том, что в семье единство жизни определяется родством по крови, выступающим как естественная хранительная взаимозависимость, в то время как жизненное единство церкви есть плод свободы. Подлинное единство и истинная свобода выражаются в совместном противостоянии жизненным трудностям и невзгодам. Благотворительная деятельность церкви осуществлялась под руководством особых лиц, диаконов, буквально служителей. С первых дней жизни церкви в ней сложился институт диаконов, деяния глава 6 стихи с 1 по 7, избираемых народом и рукополагаемых апостолами на служение диаконию, бедным, больным и прочим членам общины, нуждающимся в заботе и поддержке. Диаконы не совершают, даже от имени епископа, ни евхаристии, ни других таинств. Они принимают некоторое участие в евхаристической литургии, но основное их предназначение – помощь нуждающимся. Следовательно, для осуществления этой задачи необходимо особое посвящение, особый духовный дар. И в самом деле в церкви помощь страждущим есть проявление истины и жизни, а вовсе не признак утилитаристского альтруизма. Благодать, получаемая диаконами через рукоположение, дается им для служения динамическому распространению Евхаристии на совокупную жизнь евхаристического тела, для того, чтобы преобразовать служение практическим потребностям выживания – в подлинную жизнь, как общение в любви, согласно троечному прообразу бытия. Забота и попечение о неимущих в церкви есть органическое следствие преобразования индивидуумов в личности, причастные жизни единого живого тела в качестве его членов. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 26. «Мы в церкви заботимся о неимущих не для того, чтобы победить и устранить бедность, болезни и нужды, не ради сражения со злом, не потому, что рационалистически программируем улучшить или облегчить условия выживания, но единственно из любви». В этом наше коренное отличие от всех видов государственного попечения и моралистической филантропии. Оно упраздняется, если мы отвергаем истину церкви, если видим в ней лишь религию и институт, отвечающий благочестивым настроениям и эмоциональным потребностям. В этом случае дело церковного милосердия используется как доказательство полезности института, соперничающего с государственными органами социального обеспечения и утопическим альтруизмом моралистов. Тогда благодать церковной диаконии остается необъяснимой. Диаконское служение сводится к вокальному украшению литургии, совершаемому низшими чинами иерархии священства – младшими служащими епископской канцелярии.